Глава 15. Я прибыла в Байрайт в погожий майский день и наняла помещение в гостинице «Черный орел». Одна из комнат была достаточно велика и пригодна для работы, в ней я поставила пианино. Ежедневно я получала записку от фрау Козимы с приглашением позавтракать или пообедать, или провести вечер, на вилле Ванфрид, где всем оказывали гостеприимство. Ежедневно там собиралось, по крайней мере, пятнадцать человек. Могила Рихарда Вагнера находится в саду виллы Ванфрид и видна из окон библиотеки. После завтрака фрау Вагнер брала меня под руку, и мы выходили в сад сделать прогулку вокруг могилы. Вечером часто выступали квартеты, которых на каждом инструменте играл какой-либо знаменитый виртуоз. Огромная фигура Ганса Рихтера, обаятельный Мотль, Гумпердинг и Генрих Тоде все современные артисты встречали равно любезный прием на вилле Ванфрид. Рихтер Ганс, 1843-1916, немецкий дирижер, пропагандировал музыку Вагнера. Мотль Феликс, 1856-1911, немецкий дирижер и композитор. С 1904 года директор музыкальной академии в Берлине. Гумпердинг Энгельберт, 1854-1921, немецкий композитор. В 1914 году подписал манифест германской интеллигенции против войны. Тоде Генрих. 1857-1939, немецкий историк искусств, был профессором нескольких германских университетов. Я очень гордилась, что меня в моей короткой белой тунике принимает такое избранное собрание выдающихся и блестящих людей. В это время я приступила к изучению Тангейзера. С утра до вечера в красном кирпичном доме на холме Я присутствовал на всех репетициях, ожидая первого представления Тангейзера, «Кольца небелунгов» и «Парсифаля», пока не пришла в состояние полного опьянения музыкой. Чтобы лучше ее понимать, я выучил наизусть весь текст опер, пропитав свое сознание этими легендами. Я достигла того состояния, когда весь внешний мир кажется чужим, бестелесным и нереальным. Единственной действительностью для меня было то, что происходило в театре. Я успела позабыть мудрую голубоглазую Афину и ее храм совершенной красоты на Афинском холме. Другой храм на Байрайтском холме целиком вытеснил воспоминания о храме Афины. Гостиница «Черный орел» была переполнена и неудобна. Однажды, блуждая по садам Ромитажа, построенного помешанным Людовиком Баварским, я наткнулась на ветхий каменный домик изысканной архитектуры. Прежде это был охотничий домик маркграфа. Он вмещал в себя очень большую и прекрасно соразмеренную жилую комнату, ветхие мраморные ступени вели отсюда вниз, в сад. сад был в совершенно запущенным состоянием. Большая семья крестьян проживала тут уже около двадцати лет. Я предложила им большую сумму, чтобы они выехали хотя бы на лето. Затем я привела маляров и плотников, велела им оштукатурить и выкрасить нежной светло-зеленой краской все внутренние стены и, помчавшись в Берлин, заказала там диваны, подушки, глубокие плетеные изывы кресла и книги. И вот я оказалась обладательницей тихого пристанища. В Байрейте я была одна. Мать и Элизабет проводили лето в Швейцарии. Раймонд вернулся в свои возлюбленные Афины, чтобы продолжать постройку Капаноса. Он часто присылал мне телеграммы, гласившие «Дело с артезианским колодцем движется, обещают воду на следующей неделе», Шли деньги. Так продолжалось до тех пор, пока сумма расходов накопалась, не возросла до размеров, которые меня потрясли. В течение двух лет, прошедших со времени Будапешта, я жила целомудренно, вернувшись, как ни странно, к тому состоянию, в котором находилась, когда была девушкой. Каждый атом моего существа, мозга и тела был поглощен энтузиазмом, Раньше я восхищалась Грецией, теперь Рихардом Вагнером. Мой сон был легок, и я просыпалась, напевая мотивы, заученные накануне вечером. Но любовь вновь проснулась во мне, хотя и в совершенно ином виде. Моя подруга Мэри и я жили в домике одни, так как в нем не было помещений для прислуги а повар и слуги жили в небольшой гостинице поблизости. Как-то вечером Мэри позвала меня, Асидора. Я не хочу тебя пугать, но подойди к окну. Там, напротив, под деревом, каждую ночь после полуночи, какой-то мужчина следит за нашими окнами. Боюсь, что это вор. Действительно, невысокий, сухощавый мужчина стоял под деревом и глядел на мое окно. Я задрожала от страха, но внезапно выглянула луна и осветила его лицо. Мэри обхватила меня руками. Мы обе узнали лицо Генриха Тодде. Мы отступили от окна. Признаю, с нами овладел припадок типичной ребяческой смешливости, может быть, как реакция после первоначального страха. Целую неделю он ежевечерне стоял тут, как сейчас — — прошептала Мэри. Я велела Мэри подождать. Надев пальто поверх ночного костюма, я бесшумно выбежала из дому прямо к тому месту, где стоял Генрих Тодд. «Мой дорогой верный друг», — сказала я. «Неужели ты меня так любишь?» «Да, да», — запинаясь, пробормотал он. Я взяла его за руку и тихо повела по лестнице в виллу. Внезапно Тодд наклонился и стал целовать меня в глаза, в лоб, но в его поцелуях не было ничего от земной страсти. Трудно поверить. Однако и это правда, что ни этой ночью, когда мы расстались лишь на рассвете, ни в одну из следующих, когда Тодда приходил на виллу, он не сделал ни единого жеста грубого насилия. Каждую ночь Тодда приходил в охотничий домик. Он никогда не ласкал меня как любовник, никогда не пытался даже коснуться меня, хотя я знала, что каждый удар моего сердца принадлежит только ему. Чувства, о существовании которых я прежде не знала, пробуждались под взглядом его глаз. С блеском тех часов, когда Тодда беседовал со мной об искусстве, я могу сравнить лишь беседы с Габриэлем Данунцио, То, кое в чем походил на Габриэля Данунцио. Он был небольшого роста, с широким ртом и странными зелеными глазами.